он Я увидел его в бессонную ночь, сквозь которую брел в отчаянии, пытаясь спасти собственную душу и зрение. Мой приезд в Нью-Йорк оказался ошибкой, ибо если искал я пронзающего душу удивления и вдохновения в несметных лабиринтах старинных улочек, вьющихся бесконечно от забытых дворов, площадей и набережных к дворам, площадям и набережным равно забытым, и в циклопических современных башнях и башенках, черным вавилоном вырастающих под ущербными лунами, то обрел только ужас и уныние, грозившие овладеть мной, парализовать и уничтожить меня». Разочарование пришло постепенно. Впервые, выйдя в город, я смотрел на него на закате с моста, на величественный город над водами, высящийся своими шпилями и пирамидами и словно изящный цветок, раскрывающийся над озерцами сиреневого тумана, чтобы играть с пылающими облаками и первыми вечерними звездами. После он осветился, окно за окном, над искрящимися потоками, над которыми плясали и скользили фонари». Низкие голоса рожков выпивали причудливую мелодию, превращаясь в усыпанную звездами твердь, исполненную музыки фейри, единую с чудесами Каркасона, Самарканда и Эльдорада и со всеми чарами славных и полусказочных городов. Вскоре после этого меня провезли по его старинным дорогам, столь дорогим для моей фантазии узким и кривым переулкам и проездам, где уложенные в георгианском стиле ряды красных кирпичей подмаргивали крохотными слуховыми окошками над поддерживаемыми колоннами порталами входов, глядевших на позолоченные седаны и обшитые панелями экипажи, и в первом порыве восхищения этими давно желанными для меня предметами я думал, что воистину лицезрею такие сокровища, которые по прошествии времени сделают меня поэтом. Однако удачи и счастья не были суждены мне. Яркий дневной свет озарил всего лишь нищету — Отчуждение и отвратительный элефантиас растущего, ползущего во все стороны камня, над которым луна намекала на очарование и древнюю магию. А по желобам улиц текли толпы приземистых и коренастых мужчин с жесткими лицами и прищуренными глазами, проницательных, не знающих мечты незнакомцев, чуждых тому, что их окружало, не знавших родства с синеглазыми парнями из предшествующих поколений, в сердце своем наделенных любовью к прекрасным зеленым полянам и белым деревенским колокольням Новой Англии. Посему вместо стихов, на которые я надеялся, явилась зябкая чернота, а с ней и несказанное одиночество, и я, наконец, познал жуткую истину, которую никто не посмел произнести до меня. Неизреченную истину, тайну-тайн, гласившую, что город сей, сложенный из камня и шума, не является живым продолжением старого Нью-Йорка, как Лондон является продолжением старого Лондона и Париж старого Парижа, но на самом деле умер». И его тело плохо забальзамировано и заражено странными одушевленными тварями, не имеющими ничего общего с ним, каким он был при жизни. Совершив сие открытие, я потерял сон. И хотя некая часть отрешенного спокойствия вернулась назад... После того, как я постепенно выработал привычку днем держаться подальше от улиц и выходить только по ночам, когда тьма наделяет жизнью те немногие призраки прошлого, что еще парят в окрестности, а белые старые двери вспоминают те доблестные фигуры, что некогда проходили сквозь них. Добившись подобного облегчения, я даже написал несколько стихотворений однако воздерживался от возвращения домой, чтобы не явиться к родным униженным и потерпевшим поражение человеком. А затем, гуляя бессонной ночью, я встретил его. Это случилось в абсурдном и неприметном дворике, находящемся в Гринвичском квартале, в котором по своему невежеству поселился я, «Услыхав о том, что его называют прибежищем поэтов и художников, старинные проулки и дома, неожиданные площади и дворики воистину восхищали меня, и обнаружив, что поэты и художники всего лишь громкоголосые претенденты, чья необычная привлекательность – не что иное, как мишура, а образ жизни является отрицанием всей чистой красоты», которая присутствует в поэзии и живописи, остался там исключительно из любви к этим почтенным предметам. Я представлял эти улочки такими, какими они были в пору рассвета, когда Гринвич еще оставался тихой деревней, непоглощенной городом, и в предрассветные часы, когда утихомиривались все гуляки, любил скитаться в одиночестве по загадочным мостовым и размышлять над любопытными арканами, которых не могло не оставить здесь предшествующее поколение. Так я сохранил живой свою душу и получил немногие сны и видения, которых так алкал поэт, обитающий в недрах моей души. Человек этот попался навстречу мне около двух часов облачной августовской ночи, когда я проходил через уединенные дворики, ныне доступные только через темные коридоры прилегающих зданий, но прежде бывших частями непрерывной сетки живописных аллей. До моих ушей доносились о них смутные слухи, и я понимал, что их не может быть ни на какой сегодняшней карте, но то, что они забыты, лишь делало их более дорогими в моих глазах. И посему я искал их, удвоев обыкновенное рвение. Но и отыскав их, я лишь удвоил свой пыл, ибо нечто в их расположении смутно намекало, что они могли оказаться только немногими из множества подобных, схожих, темных и немых переулков, зажатых между высокими глухими стенами и заброшенными задними постройками» или в темноте таящихся за подворотнями, о которых не ведают орды чужаков, или же охраняющихся нечистыми на руку и необщительными художниками, чьи обычаи не были рассчитаны на известность или дневной свет. Он заговорил со мной без приглашения, отметив мое настроение и взгляды, с которыми я обозревал снабженные дверными молоточками двери над ступенями с железными перилами в бледном свете узорчатых фрамук, едва освещавшим мое лицо. Его лицо находилось в тени, голову прикрывала широкополая шляпа — удивительным образом идеально сливавшееся с подчеркнуто вышедшим из моды плащом. Впрочем, я чуть встревожился еще до того, как он обратился ко мне. Сложение он был очень хилово, тощий, почти как пугало, но голос его оказался на удивление мягким и гулким, хотя и не особенно глубоким. Он сказал, что несколько раз замечал меня в моих скитаниях по городу и сделал вывод о том, что я похож на него в своем интересе к останкам минувших лет. Не нужно ли мне руководство человека, поднаторевшего в подобных исследованиях и обладающего местной информацией, несравненно более глубокой, чем та, которую может приобрести любой чужак, посетивший эти края? Пока он говорил «В желтом свете, падающем из одинокого чердачного окна, я сумел разглядеть его лицо, оказавшееся лицом пожилого и благородного, даже симпатичного человека, и даже несшее на себе следы благородного происхождения и утонченности, необычных для сего века и места». Тем не менее, некое качество в нем встревожило меня почти в той же мере, как понравились мне черты. Быть может, потому что оно было слишком белым или слишком бесстрастным, или слишком не соответствовало окрестностям, чтобы я мог чувствовать себя легко и непринужденно. Однако я последовал за ним». Ибо в те томительные дни лишь поиск старинных красот и тайн сохранял в живых мою душу. И я посчитал милостью судьбы возможность присоединиться к тому, чьи родственные изыскания позволили проникнуть в недоступные мне глубины. Нечто, присутствовавшее в ночи, принуждало человека в плаще к молчанию. И долгий час он вел меня вперед, Воздерживаясь от бесполезных слов Делая кратчайшие из комментариев Называя старинные имена и даты Направляя мое продвижение в основном жестами Пока мы протискивались сквозь щели На цыпочках проходили по коридорам Перелезали через кирпичные стенки А однажды проползли на руках и коленях По невысокому сводчатому проходу чьи немыслимая длина и мучительные изгибы стерли, наконец, в моей голове всякое понятие о географическом положении, которое я до сих пор умудрялся сохранять. В редких и случайных лучах света рассматривали мы предметы старинные и чудесные, или во всяком случае казавшиеся таковыми, И я никогда не забуду покосившиеся ионические колонны, и желобчатые пилястры, и увенчанные урнами железные заборные столбы, и распахнутые кверху поперечины окон, и декоративные окошки над дверями, становившиеся все более причудливыми и странными по мере нашего погружения в этот неистощимый лабиринт неведомой старины». Мы никого не встречали, и с течением времени освещенных окон становилось все меньше и меньше. Сперва нам попадались масляные уличные фонари на старинных подвесках. Потом я заметил в некоторых из них свечи. И, наконец, мы пересекли жуткий и неосвещенный двор, где моему проводнику пришлось подвести меня своей облаченной в перчатку рукой сквозь кромешную тьму к деревянной калитке в высокой стене, за которой оказался недлинный переулок, освещенный только фонарями перед каждым седьмым домом, немыслимо колониальными оловянными фонарями с коническими крышками и дырками, проделанными в боках». Переулок этот уводил круто в гору, много более крутую, чем, на мой взгляд, было возможно в этой части Нью-Йорка. И в верхней части своей был перегорожен заросший плющом стеной частного поместья, за которой я мог видеть бледный купол и верхушки деревьев, раскачивавшихся на фоне расплывчатого светлого пятна на небе. В стене этой, под невысоким сводом, оказалась калитка из утыканного гвоздями черного дуба, которую мой спутник отпер внушительного размера ключом. Впустив меня внутрь, в полнейшей темноте он направил наше движение, как будто бы по усыпанной гравием дорожке и, наконец, по каменным ступеням к двери дома, которую отомкнул и открыл передо мной. Мы вошли... И мне немедленно стало дурно от встретившей нас бесконечной затхлости, должно быть, рожденной веками нечистого тления. Хозяин дома как будто бы не заметил этого, а я из любезности смолчал, пока он вел меня вверх по изогнутой лестнице, по коридору и в комнату, дверь которой, как я слышал, запер за нашими спинами». Затем он задернул занавески навески трех небольших перегородчатых окон, едва заметных на фоне уже светлевшего неба. После чего перешел к камину, ударил сталью о кремень, зажег две свечи на канделябре о двенадцати подсвечниках и сделал жест, приглашая к негромкому разговору. «В слабом свете я видел, что мы находимся в просторной, хорошо обставленной и обшитой панелями библиотеки, по виду относящейся к первой четверти XVIII столетия, с отменными дверными фронтонами, восхитительным дорическим карнизом и великолепным резным украшением над камином, увенчанным свитком и урной». Над плотно уставленными книжными шкафами в пролетах вдоль стен располагались хорошие работы семейные портреты, потемневшие, образуя загадочную дымку и имеющие несомненное сходство с человеком, который жестом предложил мне сесть в кресло возле изящного чипан стола. Прежде чем усесться за него напротив меня, Хозяин дома как бы в смущении замер на мгновение, а потом, неохотно стянув перчатки, сняв широкополую шляпу и плащ, остался в полном наряде георгианских времен, начиная от заплетенных в косу волос и гофрированного воротника и вплоть до бриджей, шелкового галстука, шелковых лосин и туфель с пряжками, которых я раньше не заметил. Медленно опускаясь в кресло с изогнутой спинкой, он продолжал пристально рассматривать меня. Без шляпы он показался мне чрезвычайно старым, что ранее просто не было заметно. И я подумал, не это ли незамеченное доселе, чрезвычайное долголетие стало одной из причин моего беспокойства. Когда он заговорил, наконец... Мягкий, гулкий и старательно приглушенный голос его нередко дрожал, и мне то и дело приходилось напрягаться, чтобы разобрать его слова с трепетом удивления и наполовину отрицаемой тревоги, возраставшей с каждым мгновением. — Сэр, вы имеете дело, — начал хозяин дома, — с человеком весьма эксцентричным в своих обычаях за одеяние которого нет нужды приносить извинения человеку, наделенному вашим умом и привычками. Размышляя о лучших временах, я не поленился позаимствовать их обычаи, усвоить их манеры, и привычка эта не достойна осуждения, если не практиковать ее на показ. Мне повезло в том, что я унаследовал сельскую обитель собственных предков – хотя она и была поглощена двумя городами. Сперва Гринвичем, дотянувшимся сюда после 1800 года, а потом Нью-Йорком, присоединившимся к нему около 1830 года. В нашем семействе существовало много причин содержать этот дом без огласки, и я не стал пренебрегать подобной условностью». Сквайр, унаследовавший дом в 1768 году, изучал некие искусства и сделал кое-какие открытия, связанные в основном с влияниями, присутствующими на данном участке Земли и в высшей степени достойными внимательной охраны. Некоторые любопытные эффекты этих искусств и открытий я намереваюсь показать вам, при условии соблюдения строжайшей секретности, и я полагаю, что могу положиться на собственное понимание людей, чтобы не обнаружить недоверие как к вашему интересу, так и к верности слову». Он сделал паузу, однако я мог только кивнуть в ответ. «Я уже говорил, что был встревожен», Тем не менее, для души моей не было ничего более смертоносного, чем материальный мир дневного Нью-Йорка. И вне зависимости от того, кем был этот человек, безобидным эксцентриком или адептом опасных искусств, у меня не было иного выхода, кроме как последовать за ним и утолить свою жажду чудес тем, что он может предложить. Поэтому я стал слушать». «С точки зрения моего предка», — негромко продолжил он, «в воле человечества присутствовали некие весьма примечательные качества. Качества, обнаруживавшие свою неожиданную власть не только над поступками того или иного человека, но и над всем разнообразием сил и субстанций в природе» и над многими стихиями и измерениями более универсальными, чем она сама. Могу ли я сказать, что он отказал в святости таким великим предметам, как пространство и время, а также обратил к странному применению обряды неких полукровок, индейских краснокожих, некогда останавливавшихся на этом холме? Эти индейцы кипели возмущением, пока строился дом, а потом, словно чума, липли, добиваясь разрешения посетить окружающую его землю в полнолуние. Год за годом они каждый месяц при удобном случае перелезали через ограду и украдкой производили некие действия. А потом... В шестьдесят восьмом новый сквайр застал их при совершении он их и был ошеломлен тем, что увидел. Посему он заключил с ними сделку в обмен на право свободного посещения его владений, выговорив себе точное знание о том, что они творили, и узнав, что одну часть своего обряда они унаследовали от краснокожих предков — А другого от старого голландца во времена генеральных штатов. Увы, гнилая язва в бок этому сквайру, боюсь, что он напоил индейцев чудовищно скверным ромом, ибо через неделю после того, как он узнал секрет, сквайр этот остался единственным среди живых, кто знал помянутую тайну. И вы, сэр, стали первым чужаком, узнавшим, что таковая существует. И я лопнул бы, если бы рискнул на подобное неуважение к силам, не проявляя вы столько любопытства к прошлому». По мере того, как он становился разговорчивее, с выговором давних времен, кожу мою пробирал озноб. Но он продолжал. «Однако вам следует узнать, сэр, что то, что Сквайр узнал от этих диких дворняк, составляло всего лишь часть того знания, которое ему удалось получить. Он не без толку проводил время в Оксфорде и не о пустяках разговаривал в Париже с древним годами алхимиком и астрологом. Короче, до него донесли, что весь мир есть не что иное, как дым, Ипускаемый нашими разумами, незаметный для вульгарного разумения, но доступный мудрым, чтобы те затягивались им и воздыхали, наслаждаясь, как облачком дыма первосортного вергинского табака. Чего мы хотим, то и можем сделать около себя, а чего не хотим, от тогого можем и отмахнуться. Не могу сказать, что все это подлинно и телесно. Однако достаточно верно для того, чтобы можно было время от времени учинить милый спектакль. Вам, насколько я понимаю, будет интересно разглядеть некие иные годы, причем так, как никогда не покажет фантазия. Посему будьте любезны сдержать всякий испуг при виде того, что я намереваюсь показать». «Подойдите к окну и молчите». Тут хозяин дома взял меня за руку, чтобы подвести к одному из двух окон, находившихся на длинной стороне зловонной комнаты. И от первого же прикосновения его пальцев меня пробрал холод. Плоть его, будучи твердой и сухой, во всем прочем напоминала лед, и я едва не вырвал из его ладони свою руку». И всё же снова подумал о пустоте и жути реальности и отважно приготовился следовать за ним, куда бы он ни повел меня. Оказавшись возле окна, старик раздвинул желтые шелковые шторы и велел мне смотреть во тьму за окном. Какое-то мгновение я не видел ничего, кроме мириада огоньков, заплясавших где-то далеко-далеко от меня». Затем, словно бы отвечая на хитрое движение руки хозяина дома, над сценой промелькнула зарница, и я увидел перед собой море роскошной листвы, листвы безупречно чистой, а не море-крыш, которое рассчитывал бы увидеть всяк пребывающий в здравом уме. По от меня руку озорничали воды Гудзона, А впереди вдали мерцал нездоровый отблеск большого соленого болота, пересыпанный звездочками вспышек нервных светляков. Вспышка погасла, и на восковое лицо древнего некроманта легла злобная улыбка. «Это было до меня, то есть до нового сквайра. Давайте попробуем еще разок». «Я сделался слаб». «Еще более слаб, чем когда одолевала меня ненавистная современность этого проклятого города». «Боже мой!» — прошептал я. «Неужели вы способны делать это раз за разом?» И тогда он кивнул, обнажая бурые пеньки некогда желтых клыков, я вцепился в занавески, чтобы не упасть. Однако хозяин дома удержал меня на ногах своей жуткой ледяной хваткой и вновь произвел тот хитроумный жест. И вновь вспыхнула молния. Но на сей раз она озарила не совсем незнакомую мне сцену. Это был Гринвич, привычный Гринвич. Там и сям можно было видеть привычную ныне кровлю или рядок домов и все же заметны были и очаровательные аллеи, и поля, и поросшие травой лужайки. За ними по-прежнему поблескивало болото, но вдали я заметил шпили тогдашнего Нью-Йорка. Церкви Тринити, Святого Павла и Кирпичная доминировали над своими сестрами, и слабый полог печного дыма прикрывал сцену. Я тяжело вздохнул, Однако не столько от самого зрелища, сколько от тех возможностей, которые предлагала мне пришедшая в ужас воображение. М-м-можете, смеете ли вы обратиться к дальним краям? — проговорил я с трепетом, который как будто бы на секунду разделил и старик. Однако злобная улыбка вернулась. — К дальним краям! — До того, что я видел, хватит, чтобы превратить тебя в безумное каменное изваяние, Назад, назад, вперед, вперед, зри, о скулящий недоумок». И, негромко прорычав эту фразу, он сделал новый жест, вызвав на небо новую молнию, куда более ослепительную, чем прежняя. Полные три секунды взирал я на это пандемоническое зрелище, и за секунды эти разглядел перспективу, которой суждено будет впоследствии всегда мучить меня во снах. Я увидел небеса, кишащие странными летучими тварями, а под ними адский черный город с гигантскими каменными террасами и богохульными пирамидами, взметнувшимися в дикарском порыве к луне и дьявольские огни, горящие в бесчисленных окнах. А на воздушных галереях роились желтые, косоглазые люди этого города в каких-то жутких оранжевых и красных нарядах, безумно плясавшие под лихорадочный грохот литавр, непристойное бряканье кроталов и глухие стоны рогов непрестанные траурные панихиды которых вздымались и опадали волнами порочного битумного океана. И так я видел эту перспективу и словно бы внутренним ухом слышал богохульную, подводную и потустороннюю какофонию властвовавшую над ней». Визжащим ужасом воплощались в ней все страхи, которые город-труп расшевелил в душе моей И, позабыв о приказе молчать, я вопил, визжал, выл, надрывался Ибо нервы мои сдали, и стены ходуном ходили вокруг меня Затем, когда вспышка погасла, я увидел, что трепещет и хозяин дома Ужасное потрясение изгнало с его лица змеиную ненависть, которую вызвали мои вопли. Он пошатнулся, вцепился в занавески, как только что сделал я, и буйно замотал головой, как пойманное в ловушку животное. Видит Бог, у него была на это причина, ибо едва стихли отголоски моего воя, как послышался другой звук – Настолько адски красноречивый, что только отупение чувств позволило мне сохранить рассудок и остаться в сознании. Ступени лестницы за закрытой дверью ровно скрипели под осторожной поступью, босой или обутой в кожу орды. Наконец, осторожно и осмысленно брякнула медная задвижка. Ясная в свете свечи. Старик ткнул в меня рукой, Плюнул сквозь наполненный тленом воздух И гортанно взвыл, Шатаясь и вцепившись рукой в желтую штору. — Полнолуние! Проклятый, проклятый воющий пес! Ты призвал их, и они идут за мной, Ноги в макасинах. «Мертвецы! Бог да погубит вас, краснокожие черти! Только я не подливал отраву в ваш ром и разве не сохранил в порядке вашу гнилую магию? Вы сами допились до чумы, проклятые дьяволы, и все хотите обвинить в этом сквайра. Прочь ступайте, поганые! Отпустите засов! Здесь для вас ничего нет!» В это мгновение три неторопливых, размеренных удара сотрясли дверную панель, и белая пена появилась на губах отчаявшегося чародея. Ужас его, превращавшийся в нерушимое отчаяние, оставлял место для ярости против меня, и он сделал шаткий шаг в сторону стола, за край которого я держался. Левая рука протянулась ко мне. Шторы, зажатые вправой, натянулись и, наконец, вырвались из своих высоких защепок, пропуская в комнату весь лунный свет, который могло дать посветлевшее небо. Зеленоватые лучи заставили померкнуть свечи. И пеленат Лена заново легла на пропахшую гнилью комнату с ее источенными червями панелями, проваливающимся полом, потрескавшейся каминной доской, шаткой мебелью и истрепавшимися драпировками. Она распространилась и на старика, из того же источника, или благодаря его страху и ядовитой злобе, и, съежившись и почернев, он рванулся вперед, чтобы разодрать меня пальцами, превратившимися в ястребиные когти. Только глаза его оставались прежними. И их наполняло растворенное движущее свечение, становившееся все ярче по мере того, как обугливалось и съеживалось его лицо. Стук повторялся теперь с большей настойчивостью, и в нем даже появилась металлическая нотка. Только что стоявшая передо мной черная тварь превратилась в одну только голову с глазами на ней, бессильно пытавшуюся переползти по шатким половицам в мою сторону и только изредка извергавшую крохотные и беспомощные плевки, полные бессмертной злобы. Теперь на гнилые панели обрушился град сильных и умелых ударов и в показавшейся в двери трещине промелькнуло лезвие томогавка. Я не шевельнулся, потому что не имел сил для этого, и только завороженно смотрел на то, как рухнула и рассыпалась на куски дверь, как в нее хлынул могучий, но бесформенный поток субстанции, в котором злыми звездами сверкали глаза». Подобный нефти, хлынувший из лопнувшей прогнившей цистерны, поток перевернул кресло, затек под стол и ручейком метнулся в ту сторону, откуда на меня до сих пор глядели полные ярости глаза почерневшей головы. Сомкнувшись над головой и полностью поглотив ее, Поток в то же мгновение начал отступать, унося с собой свою невидимую добычу. Не касаясь меня, он втек обратно в черный дверной проем и хлынул вниз по невидимой лестнице, вновь заскрепевшей как бы под ногами, но уже в обратном порядке. Тут пол, наконец, поддался под моими ногами, и, ошеломлённый, я рухнул в тёмную палату внизу, едва не теряя сознания от ужаса и задыхаясь от окутавшей меня паутины. Лучи зелёной луны, пробивающиеся сквозь разбитые окна, обрисовали передо мной полураскрытую дверь, и, поднявшись с усыпанного кусками штукатурки пола, Выпроставшись из досок сгнившего потолка, я увидел, как за ней скользит поток жуткой тьмы, в котором сверкают полные злобы глаза. Поток устремился к двери в погреб и, отыскав ее, исчез где-то внизу. Пол нижней комнаты теперь прогибался под моими ногами, как только что было на верхнем этаже и после раздавшегося наверху треска мимо западного окна промелькнуло нечто похожее на купол. Высвободившись на мгновение из обломков... Я бросился через холл к входной двери и, не сумев открыть ее, схватил кресло и, разбив окно лихорадочными движениями, выбрался на неухоженную лужайку, заросшую высокой в ярд травой, над которой плясал лунный свет. Стена была высокой, все ворота оказались запертыми, однако, сдвинув оказавшуюся в углу стопку ящиков, Я сумел добраться до верха стены и вцепиться в стоявшую там огромную каменную урну. Измученный взор мой видел вокруг себя только странные стены, невозможные окна и старинные мансардные крыши. Крутой улочке, по которой я пришел сюда, нигде не было видно, И то немногое, что я мог еще видеть, неумолимо и скоро растворялось в тумане, накатывавшем от реки вопреки ясному лунному свету. И вдруг затрепетала та самая урна, за которую я держался, словно бы восприняв от моего тела охватившую меня смертную слабость. И через какое-то мгновение тело мое рухнуло вниз, Навстречу неведомой судьбе. Нашедший меня человек утверждал, что, несмотря на переломанные кости, я прополз достаточно далеко, ибо кровавый след тянулся за мной, насколько он смел взглянуть». Собравшийся дождь скоро смыл этот след, связанный с местом моего сурового испытания, и газетчики могли только упомянуть, что я появился из неведомого места на входе в темный маленький дворик возле Перри-стрит. Я никогда более не возвращался к этим зловещим лабиринтам и никогда не направил бы туда здравомыслящего человека». Кем или чем было то дряхлое создание, не имею ни малейшего представления. Но повторю еще раз, город сей мертв и полон нежданных ужасов. Куда сгинул старец, не знаю. Но сам я вернулся домой, на чистой аллее Новой Англии, над которыми вечерами реют благоуханные морские ветры.